Из письма к Василию Львовичу Пушкину. Христос воскрес, питомец Феба. Дай Бог, чтоб милостью Неба рассудок на Руси воскрес. Он что-то кажется исчез. Дай Бог, чтобы во всей вселенной воскресли мир и тишина. чтоб в академии почтенной воскресли члены ото сна, чтоб в наши грешные времена воскресла предков добродетель, чтобы шихматовым на зло воскреснул новый боалло, расколов глупости свидетель, а с ним побольшей серебра и золота и cetera. Но да не будет воскресение усопший прозы и стихов. Да не воскреснут от забвенья покойный господин Бобров, хвали газетчика достойный Иниколев, поэт покойный и беспокойный граф Хвостов, и все, которые на свете писали слишком мудрено, то есть и хладно и темно, что очень стыдно и грешно.